пятое. Как следует двигать революцию вперёд. Приводим дальнейший отдел резолюции. При таких условиях социал-демократия должна стремиться сохранить на всём протяжении революции такое положение, которое лучше всего обеспечит за нею возможность двигать революцию вперёд.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 Может ли теперь двигать революцию вперёд тот, кто не понимает опасности освобожденской теории соглашения народа с царём? Кто называет победы одно решение созвать учредительное собрание? Кто не ставит задачей активную пропаганду идеи о необходимости временного революционного правительства? Кто оставляет в тени лозунг демократической республики?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 Лозунг борьбы за республику отсутствует. Ведь именно освобожденская позиция, позиция конституционалистской буржуазии характеризуется теперь фактически тем, что в решении созвать всенародные учредительные собрания усматривается решительная победа, а о временно в революционном правительстве и о республике благоразумно умалчивается. Чтобы двигать революцию вперёд, То есть дальше того предела, до которого двигает её монархическая буржуазия, надо активно выставлять, подчёркивать, выдвигать на первый план лозунги, исключающие непоследовательность буржуазной демократии. Таких лозунгов в настоящий момент есть только два. Первое временное революционное правительство, и второе республика.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 Единственно способных двигать революцию вперёд лозунгов, лозунг республики вовсе позабыла, а лозунг временного революционного правительства прямо приравнивала к освобожденскому лозунгу всенародного учредительного собрания, назвав решительной победой революции и то и другое. Да, таков несомненный факт, который послужит, мы уверены,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 Ваши тактические лозунги, данные от имени конференции, совпадают с лозунгами конституциональной демократической партии, то есть партии монархической буржуазии. Причём вы не заметили, не сознали этого совпадения, оказавшись таким образом фактически в хвосте освобожденцев. Наши тактические лозунги, данные от имени третьего съезда РСДРП, совпадает с лозунгами демократически-революционной и республиканской буржуазии. Такая буржуазия и мелкая буржуазия ещё не сложилась в крупную народную партию в России. Социалисты-революционеры скорее террористическая интеллигентская группа, чем зародыш такой партии, хотя объективное значение деятельности этой группы сводится именно к осуществлению задач революционной и республиканской буржуазии.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 Конференции своей резолюцией бессознательно опускаются до уровня либеральной и монархической буржуазии. Съезд партии своей резолюцией сознательно поднимает до своего уровня способный на борьбу, а не на маклерство элементы революционной демократии. Таких элементов больше всего среди крестьянства.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 Если революция закончится по освобожденски решительной победой в виде одного лишь созванного царём представительного собрания, которое только в насмешку могло бы быть названо учредительным, то это будет революция с преобладанием элементов помещичьего и крупнобуржуазного. Наоборот, если суждено нам пережить действительно великую революцию, если история на этот раз не допустит выкидыше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 это очень возможно при том злоупотреблении этим понятием, которое мы видим в искве. Поэтому остановиться на этом вопросе очень не лишне.